Дорога в Чёрный Форд оказалась примерно такой, как её описывал Снорри. Только она намного хуже. Конечно, за нами мог следовать Эдрис, а то и обогнать нас. Но на таком обширном пустом пространстве невозможно мыслить категориями погони и преследования. Либо ты один, либо ты не один. Мы были одни, и враги теснили нас со всех сторон. Ветер и холод высокогорья – это то, что необходимо пережить. Словами их не описать. Мы оставили позади деревья, кусты... Затем даже самые неприхотливые травы. И вот мир вокруг нас состоял уже лишь из камня и снега. Снег лежал пятнами, которые далее сливались и превращались в сплошную поверхность. Дни становились короче с пугающей скоростью. И каждое утро баракель уже не доставал меня, а лишь раскрывал крылья золотистые от зари и просил, чтобы я был достоин своего рода. Снори сидел отдельно от нас, когда солнце заходило, срываясь с неба и таща за собой долгую ночь. В такие моменты, когда льды пожирали солнце, я видел, как она шагает рядом с ним. Аслаук – стройная красавица, сотворенная из мрака, и по пятам за ней следует паучья тень, угольно-черная на фоне снега. Каждый час превратился в постепенное принятие мрачного будущего и втискивание его в темное прошлое сквозь узкую щель настоящего, момента похожего на все прочие. наполненного болью и усталостью, в то время как холод подкрадывался, будто любовник, несущий в сердце своем убийство. Я пытался отогреться мыслями о лучших временах, по большей части в чьей-то постели. Наверное, мозг мой уже пострадал от холода, потому что сколько бы совокуплений я не вспоминал, длинные ноги, изгибы, волны волос, лицо было всякий раз одно, Лизы Девир, а на нем то ли насмешка, то ли гнев, то ли нежность». Вообще-то, по мере того, как Север вытягивал из меня жизнь, я все чаще вспоминал наши встречи вне постели. Разговоры, то, как она проводила рукой по волосам в минуты раздумий, ее умные и точные ответы. Я решил, что это последствия снежной лихорадки. Мы разбили лагерь в единственном естественном укрытии, какое смогли найти, и жгли уголь, который принесли в заплечных мешках, чтобы хоть немного подогреть еду. Снега к югу от суровых льдов иногда таяли. Раз в два года, а может и в пять, особенно жаркое лето заставляло их оттаять до самого камня, кроме очень глубоких мест. И лед, по которому мы шли, нигде не был достаточно толстым, чтобы прикрыть все неровности земли. Однако сами суровые льды никогда не таяли. Этот сплошной ледяной щит мог отступить на километр или даже на три за много лет, но не более. Земля под ним веками не видела солнца. Может со времен Христа, а может и вовсе никогда. Во время долгого перехода по ледяной пустыне все молчат. Рты закрыты, чтобы тепло не уходило из тела. Люди прикрывают лица и сквозь узкие щели смотрят на мир. Они ставят одну ногу впереди другой, надеясь, что получается прямая линия, и отмеряют время по восходам и заходам солнца. И чем дольше пытаешься перемещать свое тело по прямой, тем более извилистыми путями следует ум. Мысли блуждают. Старые друзья наносят визиты. Прошлое не отпускает. Ты видишь сны. С открытыми глазами, топая по льду и шагами отмеряя минуты, видишь сны. Я видел во сне двоюродного деда Гариуса, лежащего в своей высокой башне, древнее греха и лишь немногим менее зловонного. Сиделки мыли его, носили, кормили, каждый день отнимая у него толику человеческого достоинства, хотя оказалось, этого у него все равно оставалось достаточно. Гариус, наверное, возблагодарил бы любого бога, что даровал бы ему на день возможность ходить. пусть даже в таком месте. И даже на исходе такого дня, промерзший до костей, измученный, согбенный бедами, я бы не согласился поменяться с ним местами. Мой двоюродный дед лежал там годами, возраст и болезнь держали его на пороге смерти. Красная королева говорила нам, что дверь в смерть действительно существует, и казалось, что Гариус стучался в нее с того самого дня, как увидел мир». Во сне я вернулся в тот день, когда солнце пробивалось сквозь ставни и когда Гариус вложил в мои руки медальон. У деда были узловатые пальцы, дрожащие, покрытые пигментными пятнами. «Портрет твоей матери», — сказал он, — «сохрани его». «Сохранить — значит держать в тайне». Мне тогда было шесть лет, но я уже понимал. Я сидел и смотрел на старого калеку, слушал его рассказы, смеялся над ним, как это делают дети. и затихал с широко распахнутыми глазами, когда истории становились страшными. Тогда я толком не знал, что он мой двоюродный дед, и уж вовсе не догадывался, что он брат молчаливой сестры, хотя вроде как понятно, что она должна была быть хоть чьей-то сестрой. Я подумал, интересно, а боялся ли Гариус своей сестры-близнеца, молчаливой женщины с бельмом на глазу? Можно ли вообще бояться своего близнеца? Не похоже ли это на страх перед самим собой? Я знал, что многие боятся самих себя. Боятся, что предадут себя, что предпочтут бегство, битве, выберут бесчестный путь, заведомо более легкий. Я всегда доверял себе, зная, что обязательно сделаю так, как будет лучше. Лучше для меня, ела на Кендета. Боялся я себя лишь в тех редких случаях, когда на меня накатывало желание бороться, когда гнев овладевал мной и влёк к опасности. Что знал Гариус, запертый в башне со своими историями и подарками для детишек о битвах своей сестры? Теперь я рассматривал эти воспоминания как головоломку. А можно ли было смотреть на них иначе? Как на теребусы, где вроде бы все очевидно, пока кто-нибудь не скажет, что на самом-то деле наоборот. И то, что казалось фоном, на самом деле есть изображение. И вот все меняется, и ты больше не можешь видеть как раньше и считать это все неизменным, устоявшимся, надежным. Знал ли Гариус, что его младшая сестра решила, что знает, где находится дверь в смерть? Йелл. Развучал усталый голос. «Ял». Я подумал о Гариусе, брате Красной Королевы, лежащем на узкой койке и сверкающим глазами. Он же явно был старше неё Знал ли он о планах моей бабки? Что из всего этого было делом рук калеки? «Ял». Разве не должен он был стать королем? Разве не он правил бы Красной Маркой, если бы не был так изувечен? «Ял». «Что?» Я споткнулся и едва не упал. «Мы делаем привал». Снорри, усталый и сагбенный. Ледяная пустыня истощила его мощь так же, как истощала силы любого человека. Он протянул руку. Впереди поднимались бесконечные стены суровых льдов, прекрасные и невообразимо высокие. Мы поели, хотя это потребовало дополнительных усилий. Омертвевшие пальцы с трудом высекали искры, чтобы поджечь остатки топлива. Мы подогрели котелок на последних углях, зная, что теперь не будет тепла, кроме того, что сумеют выработать наши тела. Той ночью я очень долго не мог уснуть. Небо над головой прояснилось, и звезды светили все ярче по мере того, как крепчал мороз. Дышать было больно. С каждым вдохом я словно втягивал в себя острые лезвия. Смерть казалась близкой и желанной. Я дрожал, кутаясь в многослойные меха, и грезы настолько овладели мной, что я не был уверен в предстоящем пробуждении. В мертвый час после полуночи меня разбудила тишина. Безжалостный ветер наконец угомонился, затих. Я с трудом открыл один глаз и уставился в темноту. Чудо явилось внезапно, без предупреждения. В единый миг небо озарилось подвижными волнами света, то красными, то призрачно-зелеными, потом какого-то невиданного оттенка голубого. И они беспрестанно менялись, змеились и переливались. Тишина и величие зрелища заставили меня затаить дыхание. Всё небо было покрыто письменами, сотни километров небосвода величаво танцевали под музыку, услышать которую дано лишь ангелам. Теперь я знаю, что это наверняка было сном, но в тот миг я верил всем сердцем, и зрелище наполняло меня изумлением и страхом. Ничто прежде или после не заставляло меня казаться себе таким маленьким». И все же эта великая мистерия пляшущего света, выше гор, разворачивающаяся над ледяной пустыней и видимая лишь мне, заставила меня почувствовать себя на краткий миг значительным. Утром Фим не поднялся. «Теперь моя очередь». Фьерер зашил брата в спальный мешок при помощи длинной костяной иглы и нитки из жил. «Он не встанет?» Я покосился на мешок, почти ожидая, что он зашевелится. «Он замерз». «Сказал Снорри. Но лицо у меня слишком застыло, чтобы нахмуриться. Но ты нашел шевелящегося мертвеца, пролежавшего в снегу более суток». «Некроманты вкалывают ему эликсир. Какие-то масла и соль, по словам сломай весла, чтобы они не коченели». снори это уже рассказывал, но у меня, кажется, даже память замерзла. «Эту армию подо льдом. Войско Олафа Рикисона, людей мертвого короля». «Их же придется разморозить и сделать с ними то же самое. Если у них там нет какой-то особой магии, то ничего и не выйдет. Тащить их на юг, обледенелых, или же достаточное количество топлива на север...» Я подумал о другой части истории, рассказанной с Нори. О ключе, что откроет врата ледяных великанов, Дарри Локи. Ключе, способном открыть что угодно. Возможно, им был нужен лишь ключ Рикисона. Только он... Почему-то мысль об этом беспокоила меня больше, чем армия трупов, поднимающаяся из-подо льда. Снори хотел зайти к форту с запада, чтобы линия суровых льдов привела нас к его восточной стене. Если бы он завел нас не туда, мы бы ушли от форта в ледяную пустыню континента, где и умерли бы все до единого, не доставив никому ни малейшего неудобства». В любом случае, мы, похоже, шли на верную смерть, и если бы бегство в одиночку хоть немного увеличило шансы на выживание, я бы тут же смылся. Но, увы, как обнаружил в бою Туттугу, иногда бегство – самый опасный выбор, а мне меньше всего хотелось умереть, и умереть в одиночку было, наверное, еще хуже. Я, шатаясь, брел вперед по нескончаемой белизне, размышляя, видела ли моим мучения молчаливая сестра, раз уж она умеет заглядывать в будущее. Я с хрустом ломал лёд, онемевшими ногами, голову наполнил свист ветра. Считала ли она каждый шаг или просто видела наши следы на снегу единой линией? Сколько возможностей предлагало ей будущее? И сколько из них предполагала нашу гибель? Шаг за шагом, слишком замёрзшие, чтобы дрожать, умирающие поодиночке... Возможно, в каких-то версиях будущего трещина, что гналась за мной, поймала и уничтожила меня еще до того, как я встретился со Снори. А в других, он, наверное, убил меня, когда я на него наткнулся. Знала ли она наверняка, что ее заклятие поселится в нас и что мы унесем его на север, к самому краю суровых льдов? Знала ли она, что ее магия угаснет в нас или пустит корни и станет чем-то другим, чем-то большим? Была ли она уверена или лишь предполагала? Подобно ее внучатому племяннику, игроку, всегда готовому бросить кости еще один раз. Я видел мысленным взором улыбку ее тонких губ, и она меня отнюдь не грела. Шаг за шагом до бесконечности. Как и описывал Снори, черный форт появился внезапно. Пейзаж не предвещал ничего, ни подъема, ни какого-либо предвестия конца пути. Вот перед нами лишь сплошная белезна ограниченная с одной стороны суровыми льдами. А вот она, та же белизна, но посреди нее единственная черная точка. Дорога отняла у нас все силы, а у Фиммы и того более, но никто из нас не был еле живой промерзшей развалиной, как Снори, когда приходил сюда в прошлый раз. По крайней мере, у нас сохранились какие-то резервы, какое-то желание биться. И уж на что я лично не хотел сражения, было яснее ясного. Без отдыха и пополнения запасов в черном форте обратный путь невозможен. Снори подвел нас поближе. «Быстрее, быстрее!» Он хотел попасть внутрь до захода солнца. В надвигающемся бою ему нужна была сила Аслаук. На сплошном белом поле укрыться было негде, и оставалось надеяться, что нас пока не заметили. Оказалось, эта надежда напрасна. «Стойте!» Эйн поднял руку в перчатке. «В южной башне кто-то есть!» Мы, конечно, были запорошены снегом, но за спиной у нас садилось солнце, и тени могли возвестить о нашем прибытии, если бы этот человек внимательно присмотрелся. Черный форт – приземистое квадратное сооружение с зубчатыми башнями по углам. Цитадель, ненамного выше внешних стен, стоит посреди Большого двора. снори считал, что в ней никого нет, и что маленький гарнизон обитает в комурках у центральных ворот. «Востроглазый снимет его», – сказал снори «И тогда мы заберемся». Арне потёр пальцем в перчатки задубевшую на морозе меховую маску, защищающую лицо, на которой уже образовались миниатюрные сосульки. Ветер крепчал и сёк нас словно лезвиями. «Далеко стрелять-то?» «Не для Востроглазова!» Один из близнецов хлопнул его по плечу. «И уже темнеет!» Арне помотал головой. «Давай же!» Сказал близнец. Востроглазый ссутулился. «Сейчас лук приготовлю». Потом подойдем поближе. Это было чертовски долго. Он достал и развернул лук, нашел тетиву, навощил ее, размял замерзшие пальцы, закрепил тетиву. Конечно, дома в Вермильоне меня учили стрелять из лука. Каждому принцу необходимо это уметь. Впрочем, бабка не столько хотела сделать из нас умелых стрелков, сколько была заинтересована в том, чтобы мы понимали плюсы и минусы этого оружия и могли эффективно использовать его на поле брани. В любом случае меткость стрельбы от нас не требовалась. Если эти долгие, ненавистные часы учёбы чему-то и научили меня, так это тому, что ветер способен выставить дураком даже лучшего стрелка. Особенно порывистый. Наконец Арны собрался, и мы медленно двинулись вперёд по снегу, низко пригнувшись. Можно подумать, это вообще на что-то влияло. Фигура на башне несколько раз пошевелилась, на один жуткий миг обернулась в нашу сторону, но не проявила никаких признаков интереса. «Давай здесь». Снори поймал Арне за плечо. Думаю, если бы ему позволили, востроглазый подошел бы метров на пятьдесят. «Один, направь мою стрелу!» Арне снял перчатку и прицелился. В погожий день, не такими окоченевшими руками и без тяжкого груза ответственности, он почти наверняка попал бы. Арне отпустил тетиву, и стрела со свистом улетела, невидимая на фоне неба. «Промах!» Я озвучил очевидное, чтобы нарушить завладевшую нами тишину. Стрела пролетела так далеко от цели, что человек на башне и не заметил её. Арне сделал вторую попытку, глубоко дыша, чтобы успокоиться. Пальцы на тетиве побелели. Промах. Я вообще ничего не имел в виду. Слово просто само прозвучало в напряжённой тишине. Арне снял защитную маску и покосился на меня. Он пробежал языком по зубам, по большей части коричневым, один был чёрный, один белый, два отсутствовали вовсе. Он достал ещё стрелу и снова занялся башней. Три вдоха, три медленных выдоха, выстрел. Честно говоря, я выждал несколько секунд. К счастью, все три выстрела ушли вверх, они угодили в каменную кладку. Человек на башне и ухом не повел. «Промах». «Вот сам и делай», — Арне сунул лук мне. Успокоившись сознанием, что хуже все равно не сделаю, я снял перчатку и натянул тетиву. За считанные мгновения на ветру пальцем стало невыносимо больно. Времени толком не было, вот совсем закоченяют и все, бесполезны. Я прицелился, сделал поправку на ветер и немного сдвинул стрелу вправо. Недостаток времени помогал, я хотя бы перестал думать, что именно собираюсь сделать. Говорили, я убивал людей на перевале Орал, но сам я ничего такого не помню. На горе, где мы были со Снори, один тип буквально наделся на мой меч, и я извинился перед ним за несчастный случай, прежде чем понял, что я говорю. И все это я делал с сгоряча. А тут скорчился, руки дрожали, кровь застыла в жилах. И я был готов выпустить стрелу в грудь живому человеку, лишить его жизни без предупреждения, не видя его лица. Совсем другое дело. Промах. Прошептал я и отпустил тетиву. Минуло два удара сердца, и я был уверен, что справился не лучше Арны. «Да». Человек развернулся, словно от внезапного удара. «Да». Заорал нори «Вашу ж мать». Это сказал Туттугу, когда страж постоял, после приблизился к стене, шатаясь, хватаясь за руку, затем развернулся и побежал. «Хель, стреляй еще раз!» – крикнул Снори. Человек спустился к главной стене и несся со всех ног к дальней башне, где, видимо, обитали его товарищи. Почему он не смотрел с башни, понятия не имею. «Все, нам конец!» – я показал на дальнюю стену. Человек мелькал тёмным пятнышком между зубцов, спускающихся вниз. Арн отобрал у меня лук, приладил стрелу и выпустил её в небо. «Чума на всех богов!» Он сплюнул, и плевок замёрз, не коснувшись земли. «Зачем тратить ещё стрелу?» Я смотрел на стены, думая, интересно, нас перебьют или просто оставят тут замерзать. Человек упал, тоненько вскрикнув, когда принял стрелу Арна у третьего зубца от двери в башню, в паре метров от убежища. «Востроглазый!» Близнец толкнул Арны в плечо. «Полегче, косорукий!» Но стрелок явно был доволен. Снори уже поспешил вперед, к стенам. Мы за ним. Казалось, эти сто метров мы пересекали бесконечно долго. Нарсеец достал длинный моток веревки с узлами, который берег от обледенения как раз для этого момента. На одном конце был крюк, подозрительно напоминающий якорь небольшого рыбацкого суденышка. Он забросил его на стену, и тот зацепился с первого раза. Снори уже был наверху, когда я подбежал к стене. Следующим пошел близнец, потом арны, потом я, соскальзывая и ругаясь. но узлах теперь был лед с чужих сапог. Когда я прополз половину пути, мимо просвистело тело человека, убитого арны. Я прикусил губу и с этого момента молчал. Когда внизу остался лишь тут тугу, мы подняли на веревке заплечные мешки, а потом втащили и самого толстяка. От этого последнего усилия я хоть немного согрелся. Я помог тут туго встать на ноги после весьма неловких попыток протиснуться между зубцов. «Спасибо». Он быстро и нервно ухмыльнулся и вытащил из-за спины топор. Необычное оружие, похожее на клевцы, пробивающие броню и распространённые на юге. На шершавом льду под ногами оказались брызги крови стража. Они резали глаз после казавшейся бесконечной белизны. Капли приковали мой взгляд. «Все разговоры, все дороги вели нас к этому моменту, к этим малым каплям, от абстрактного к реальному, слишком реальному». «Мы готовы?» – спросил Снори, стоя у тех дверей, к которым бежал страж. Слово «нет» рвалось с моих губ. «Хорошо». Снори сжал топор обеими руками. уарна был двуручный меч, у братьев двусторонние топоры с короткими ручками и ножи. Я вытащил свой меч последним». Снори удовлетворенно кивнул и положил ладонь на железную дверную ручку. План не нуждался в повторении. Он был проще некуда. Убивать всех. Дверь открылась, скрипнули петли, и мы столпились на пороге. Снори захлопнул за нами дверь, и я закрыл глаза, ловя миг наслаждения. Наконец-то не на ветру. В Красной Марке даже зимними ночами не было так холодно, как в том коридоре Черного Форта. Но без ветра, по сравнению с тем, что снаружи, это был сущий рай. Мы все уцепились за этот момент, разминая ноги, сгибая и разгибая руки. Снори повел нас вперед, вниз по ступеням, в длинный коридор. Мы ожидали найти большинство людей Свена, сломая весло в одном месте, что было бы логично в таком-то холоде. Замерзшие люди имеют обыкновение толпиться у очага плечом к плечу, насколько они вообще в состоянии терпеть друг друга. Там, где топливо так трудно достать, много костров разжигать не станут. Хотя во многих местах стены были покрыты льдом, Казалось, что в черном форте жарко. У меня горела кожа, жизнь пробиралась в руки и даже грозило отвоевать пальцы. Арне зажег небольшой фонарь, масло для которого берег всю долгую дорогу. Возможно, его тепло спасло бы Фима той ночью. У стражи не было никакого источника света. Он знал путь на ощупь. У каждой двери мы останавливались, и Снорри дергал за ручку. Двери были не заперты, но некоторые так крепко захлопнуты, что и Снорри с трудом мог их открыть. Первые два помещения оказались пустыми, длинные, узкие, непонятно для чего предназначены, но точно не для жилья, очагов в них не наблюдалось. Третья комната оказалась забита базальтовыми блоками, такими же из которых были сложены стены. Материал для ремонта. Четвертая использовалась как уборная, но уже давно, кучи мерзлого дерьма совсем не пахли. Пятая дверь подалась после некоторых усилий с громким скрежетом. Мы притихли, ожидая нападения, но никто не появился. Я начал осознавать ужас своего положения по мере того, как тело приходило в себе. Я достаточно согрелся, чтобы дрожать, и в то же время достаточно испугался, чтобы меня начало трясти. Хель. Снори отпрянул от полуоткрытой двери, лицо его казалось каким-то призрачным в отблесках фонаря. Там кто-то есть? Спросил Туттугу, не желая опускать топор. Снори кивнул. Взгляни. Он подозвал меня, держа фонарь над головой. Сцена напомнила мне логово Скилфы. Фигуры стояли рядами, так близко, что опирались друг на друга и не падали. Люди, скованные льдом, покрытые инеем, захваченные в разных позах. Кто-то свернулся во сне, кто-то бился в агонии, но многие просто опустили головы в том упрямом движении вперед, которое стало мне слишком хорошо знакомо за прошедшие дни. «Люди Олафа Рикисона? «Наверное». Снори закрыл дверь. В следующих пяти залах тоже были замерзшие трупы. Все воины. Сотни воинов. Они были мертвы уже много веков, но лёд сковал их ранее от времени. Я подумал, если какой-нибудь некромант вернёт им дух, будет ли этот дух омрачён столетиями, проведёнными в аду? Близнецы сбились вместе, и минутная радость, которую мы все ощутили, укрывшись от ветра, улетучилась в этом мрачном месте среди древних мертвецов. Коридор вёл мимо двух винтовых лестниц, вьющихся по узким шахтам. Снори миновал их. Похоже, эта часть здания использовалась чаще. Стены не обледенели, пол присыпан гравием, чтобы не было так скользко. Промахнуться мимо цели было невозможно. Воздух стал теплее, сильно пахло дымом и готовящейся пищей, видимо в котле варили что-то мясное. У меня тут же началось обильное слюноотделение, запах горячей еды мог заставить меня убить за свой ужин. Дверь в конце коридора оказалась выше, чем те, что по бокам, она была окована железом и приглушала доносящиеся изнутри звуки. Мы переглянулись, думая, как бы организовать вторжение. Как часто случается в жизни, решение было принято за нас. Вдруг выскочил плотно сбитый викинг, крича через плечо, явно что-то обидное. Мелькнула рука Арне, и топорик, что он пока что носил у бедра, засел в темно-рыжей бороде незнакомца. Все выглядело как-то нереально. Снори и остальные двинулись вперед без единого звука, за исключением топота сапог по камню. Раненый попытался выдернуть топор из шеи и упал, обливаясь кровью. Я обнаружил, что рядом со мной стоит только Туттугу. Он неловко ухмыльнулся и рысцой убежал за остальными. Я остался один в коридоре, комнаты по обе стороны которого были забиты обледеневшими мертвецами. Донёсся первый боевой клич, исполненный ликующей ярости рёв с нори, и остальные устремились в большую дверь вслед за ним. Я собрал все остатки храбрости, какие смог наскрести, и побежал за Туттугу, держа меч наготове. Зрелище происходящего за дверью завораживало настолько, что тут Тугу резко остановился, и я врезался ему в спину, зажав мой клинок между нами. В дальнем конце зала у большого очага сгрудилась как минимум дюжина красных викингов. Каменные столы тянулись через все помещение, и я подумал, что, наверное, сюда приволокли снори и повесили на стене. Люди из Хардангера, или красные викинги, происходили из более смуглого племени, чем Ундорет. Среди них чаще встречались рыжие и темноволосые. Крепкие люди, широкие в груди, с крупными чертами лица. Они не были вооружены и снаряжены в бой, но у нарсийских воинов топоры всегда под рукой. Снори вскочил на стол слева и пробежал по всей его длине. Отрубил голову одному сидящему за ним и раскрыл лицо человеку напротив, что был ближе к очагу. Он спрыгнул в самую толпу очага, размахивая топором. Люди Хардангера разбежались по залу, хватаясь за оружие и пытаясь отодвинуться от Снори. но натыкались на близнецов с бешеной скоростью кромсающих плоть широколезвийными топорами. Один близнец упал. Черноволосый викинг рассёк ему шею топором. Этот тип был пугающе быстр, высок и худ. Мускулы выступали канатами на грязных руках. Туттугу побежал вперёд, крича, словно охваченный невыносимым ужасом, и обрушил топор на грудь убийцы, прежде чем тот успел высвободить свой из хребта близнеца. Я видел, как люди Хардангера рассредотачиваются по стенам с оружием на готове. Сомкнуть ряды они должны были, по идее, у входа, где стоял я. И тогда я побежал за Туттугу между столами. Иногда наступление – лучший способ отхода. Я случайно пнул отрубленную голову первого погибшего, и она укатилась в гущу схватки. Алые дуги изукрасили дальнюю стену зала. Очаг шипел от брызг крови. В нём догорала чья-то рука. Люди шарахались от стальной молнии в руках Снорри. У иных зияли раны, вываливались кишки. Другие орали, и кровь из затрубленных конечностей била струей в потолок в пяти метрах над головой. Кто-то еще бросался на сноре и ундорет, с мрачной решимостью размахивая топором. Шум, вонь, яркие пятна. Комната закружилась перед глазами. Грохот то становился громче, то затихал. Время словно замедлилось. Тут Тугу вытащил свой узкий топор из затылка противника. Я услышал, как хрустнула кость и хлонула кровь. Человек упал, вскинув руки. Лицо потемнело от ярости, а не от понимания того, что его убили. Здоровенный ржеволосый мужик с двуручным мечом бросился на Туттугу. У меня за спиной трое спрыгнули со столов, два справа, один слева, желая напоить клинки. Дверь слева от очага распахнулась, выплевывая еще отряд викингов. Предводитель был в стальном клепанном шлеме с наносником. Тот, что шел сразу за ним, поднял большой круглый щит с шипом посередине. Позади толпились еще люди. Копье протаранила грудь одного из близнецов, бросившегося к дверям. Удар был такой силы, что его отбросило назад. Светлые волосы взвились. Кровь хлынула на меня, попала в глаза и в рот. Я почувствовал вкус соли и меди. Я услышал крик и понял, что кричу я сам. Красные викинги наседали с обеих сторон, а я смотрел на них из-за алой завесы. Мелькнул меч.